30. Арест и тюрьма. Подлая роль Иуда Искариота равно цингуя. Иисус арестован и брошен в темницу. Аналогичные события происходят и с Юэфеем. Юэфея посадили в повозку для преступников, отвезли в Линь-Ань и посадили в тюрьму при храме правосудия. 59. Народная молва гласит, Циньгуй оклеветал Юэфэя и хочет его погубить. Мало того, он обманом вызвал в столицу Юэ Юня и Джан Сяна и бросил обоих в тюрьму при храме правосудия. Что сейчас с ними никто не знает. За упоминание одного лишь имени Юань Шуая, приспешники Циньгуя волокут на площади рубят голову. Несправедливо сановник Цингуи казни предал Юэфэя. Светлое солнце династии Сун блекнет от скорбной молвы. Там в преисподней поныне гремят цепи на теле злодея. Тысячу калп не осмелится он даже поднять головы. 59. Циньгуй Иуда сам признается в беседе с женой. Я подделал государев указ чтобы бросить Юэфэя в темницу. Вань, Сэйво и Ло, Жудзы пытали его, но он так и не признался в том, что замышлял мятеж. В народе поговаривают, будто он несправедливо обижен и хотят подать жалобу государю. Если слухи дойдут до дворца, дело кончится плохо. 60 В обеих версиях аресту Иисуса равно Юэфэя напрямую способствовал предатель Иуда равно Цингуй.